Глава 11 Секунду я принимаю тот факт, что попала по адресу. Возможно, мне не стоило подписываться, чтобы проверить, от скольких женщин Ассадчий может получить подобное сообщение. Цинизм матери все же попал в мою кровь, но там так шипит сейчас, что любая отрава выпарится. Я не сомневаюсь только в одном. Эта переписка останется между нами. Я просто это знаю. Шестым чувством. Во мне твердая уверенность, что происходящее сейчас — это наше с ним. Если бы я знала, что будет иначе, меня бы здесь уже не было, в этом городе. Я не в состоянии вернуться к своей реальной жизни, потому что не могу сдвинуться с грёбаного места. Твоя жена написала мне, она считает, что я тебя преследую, печатаю я. «Такую херню сложно представить, да?» — отвечает мне Данияр. Я смотрю на сообщение, обожженное этой иронией. В самом деле, у нас было все точно наоборот. Это он меня преследовал. Сводил с ума, убивал. Каждая буква жжется. «Я не хотела портить тебе жизнь, поэтому не появлялась», — пишу я правду. «Сейчас ты что делаешь? Чего хочешь?» — спрашивает у меня Асачи. «Чтобы твоя жена оставила меня в покое, чтобы мое имя не прокручивали через мясорубку», Хотела узнать, ответишь ли ты мне. Я малодушная дрянь. Именно последнего я хотела, но сглотнув, я печатаю. Сейчас я хочу того же. Не хочу портить тебе жизнь, не хочу создавать проблемы, не хочу навязывать свое внимание, свои мысли. Это все?» – спрашивает Даниэр. За его словами, за этими буквами, которые кусаются, я забыла свою злость. Словно теперь мне нужно понести ответственность за то, что я позволила себе обратиться к нему напрямую. Он слишком настоящий даже вот так, на проводе, чтобы я могла играть. Флиртовать. Строите себя, идиотку. Я вдыхаю ртом, прежде чем написать. Да. Даниэр. Дарина, шапку. Не хочу. Надевай, я кому говорю? Не буду. Я смотрю на экран телефона, повернувшись к визгам Даринки боком. Они как фон. Привычное дело, даже на высоких частотах. Сейчас я слышу их одним ухом. Мое внимание в телефоне приковано к дисплею. «Да не яр. Дернув головой, я убираю руку со стены и смотрю на мать. Ее брови заламываются. Она смотрит мне в лицо, пока я резко убираю телефон в карман. «Что такое?» спрашивает мама. «Ты чего такой?» все нормально. Дарина, обращаюсь к дочери. Шапку. Звучит грубо, так вышло непроизвольно. На мать не смотрю. Не буду. Ладно, иди сюда. Протягиваю к Дарине руки. Она топает, волоча по полу на шнурке свою плюшевую собаку. Это взамен настоящий. У меня пока нет времени по утрам на собаку, у Алины тоже. Я подхватываю Даринку на руки, разворачиваюсь к двери. «И что это такое?» — возмущается мама. «Это баловство, Данияр. Ты ее разбаловал. Через год вообще с ней не сладишь. Пусть наденет шапку. На улице похолодало. Не буду». ц велю я. «Помолчи». «Не буду». «Не понял». Я останавливаюсь, глядя на дочь вопросительно. Строго смотрю. Я прекрасно знаю, когда у нее тормоза слетают и когда это становится недопустимо. Дарина дуется, поджимает подбородок. Сейчас будут слезы. Когда я на нее наезжаю, когда мы в ссоре, это всегда хорошо ее остужает. Сейчас я даже перегнул, потому что не контролирую ни тон голоса, ни громкость. «Я не хочу шапку», — выдавливает Дарина со слезами. «Хер с ней, с шапкой». Я усаживаю дочь в кресло за своим водительским сиденьем «Давай», — протягиваю матери руку, прося ту самую шапку. Кладу ее в карман, захлопывая дверь потом наденем. Мать хватает меня за локоть. Водительскую дверь открыть не успеваю, разворачиваюсь. «Иди в дом, простудишься», — пеняю я. «Заставить тебя шапку надеть?» Она кутается в тонкий свитер поверх домашнего костюма. Смотрит так, будто у меня рога выросли. Или, не знаю, вторая башка. Я не выдерживаю. «Мать, что?» — спрашиваю, скрывая раздражение. Она дрожит, сегодня ночью действительно температура упала. Отец сказал, вы встретили Диану Леденеву. Блядь. Встретили. Да не яр. Она кладет ладонь мне на локоть, на ту руку, которую я вскинул, чтобы открыть себе дверь машины. Касание нелегкое, а настойчивое. Меня тормозят, причем жестко. Мое имя прозвучало так же. Моя реакция — терпение. «Не злись», — говорит мама. «Я просто хочу тебе сказать, береги свою семью. У тебя такая замечательная семья. Алина, у тебя замечательная жена. Не делай глупостей, сынок». У меня стиснуты зубы, потому что разговор этот из себя выводит. Но я улыбаюсь. «Не буду», — говорю ровно. «Ответ достаточно однозначный, чтобы любой другой вопрос между нами закрыть». Но сейчас это не срабатывает. Получив мой ответ, мать считает нужным продолжить. — Пожалуйста, думай о дочери, о своей семье. Это твоя крепость, ты ее сам построил, кирпичик за кирпичиком. Разрушить все легко, а вот собрать потом нет. — Я тебя понял. — Сынок. Сжав ее плечи, отодвигаю в сторону. — Я тебя понял. Не ору ведь, но она смотрит на меня в ужасе. Отойди. Прошу мягче. Открываю дверь и сажусь в салон. Даринка надута сопит сзади. Я еду, не включив ее любимую музыку. Дочь думает, что так я ее наказываю. На самом деле я просто забыл. Куда еду, забыл тоже. Как раз на минуту, за которую доезжаю до выезда на шоссе, чтобы успеть выбрать полосу. Я должен отдать ее Алине, они поедут к логопеду. Скорее всего, поэтому в моем кармане и вибрирует телефон. Алина хочет уточнить, где мы есть, но ответить на звонок я пока не в состоянии. У тебя звонит. У меня руки заняты. Можно я тебя поцелую? Я за рулем. Я тебя люблю. Проведя по волосам рукой, я делаю шумный выдох и отвечаю. И я тебя люблю. Быть со мной в ссоре для дочери стресс. Я стараюсь до такого не доводить, но иногда по-другому никак. «200-600. Так она обозначает свой рост. На самом деле у нее 93 сантиметра, и у этой малявки наступательный характер. Она не была запланированным ребенком. Дело в том, что я слишком долго встречался с девушкой, которая к контрацепции относилась параноидально. Параноидально боялась забеременеть, а я... Я до ебнутой паранойи хотел, чтобы это случилось. Случайно или как-то еще. Был на все готов. Этого не случилось». «Хочу песню». Продолжая сжимать зубы, ударяю пальцем по дисплею и включаю музыку. Я привык к тому, что если девушка обозначила, она предохраняется, то это сомнению не подлежит. Даринка появилась на свет, потому что ее мать не выпила таблетку. Ну или что-то в этом духе. Я не уточнял, мне было все равно, как именно это произошло. Мне тогда на многие вещи было класть.